Кармические показатели. Карма — результат наших прошлых действий, которые определяют контекст настоящего. С точки зрения судьбы, смысл жизни — получение опыта, самого разнообразного. Он может не стыковаться с моралью, но высший замысел таков, что организм должен опробовать на своей шкуре максимальное количество ролей. Узлы, аналогичны дорожным знаком, Работают как маяки и указатели, откуда пришли и куда надо прийти. Южный узел, кету, хвост дракона — совокупность опыта прошлых воплощений, которые мы, как в рюкзаке, принесли с собой. Северный узел, раху, голова дракона — задача текущего воплощения, какой опыт надо получить, оперевшись на кету. Дома, где стоят узлы, кормичны. Там ограничена свобода нашего выбора. Там мы сталкиваемся с людьми, с кем живем в одном кластере душ. Планету в соединении с узлом интерпретируем как узел в знаке мажорной обители этой планеты. Планета в квадрате с узлами равно качество планеты будут отвлекать, мешать выполнению задачи воплощения. Поэтому судьба будет препятствовать реализации по этой планете. Необходимы дополнительные указания. Планета становится мегаталантом, если человек живет и развивается по раху. Планета в тринсек стиле с узлами равно талант, который является ключом к реализации задачи воплощения. Судьба всячески вытягивает эту планету, дает авансы по ней. Овен. Наработанный кармический багаж. Умение задать импульс окружающим, напористость, активность, стремление быть первым, навязать свою волю. Трудно общаться на равных, когда нет первых и последних. Задачи весовские. Договариваться, устанавливать справедливость. Учиться быть в партнерстве и кооперироваться. Следить за соблюдением законов, формальностей. Гасить конфликты, выступать арбитром, миротворцем. Быть котом Леопольдом, который предлагает мышам жить дружно. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Проблемы со здоровьем, ограничение свободы действия. Телец. Наработанный кармический багаж. Страх перемен, терпение, инертность, созидательное начало, умение копить, лечить, наводить порядок. Связывать свой финансовый материал с другими людьми, с чем-то общим. Задачи скорпионьи. Учиться инвестировать и кредитоваться, заставить деньги работать. Научиться вовремя рушить то, что устарело и не имеет перспектив на развитие. То, что тормозит прогресс. Двигаться от застоя к динамике, переменам, обновлению. Научиться слушать и реагировать на тонкие импульсы извне. Включать интуицию, которая подскажет, с какой формой, привычкой, вещью следует расстаться. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Финансовые потери. Близнецы. Наработанный кармический багаж. Аналитическое начало, умение учиться, общаться. При этом страдает целеполагание. Человеку сложно расставлять приоритеты, потому что все одинаково любопытно и интересно. Умение видеть многообразие возможностей, которые все равны. Задачи стрельцовские. Держать в голове цель, направление, курс. Выработать избирательность. Умение выбирать достойные большие проекты и не отвлекаться. Двигаться в одном направлении, не впадать в мультизадачность. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. ДТП. Разлад с друзьями, проблемы в ближайшем кругу общения. Воровство. Рак. Наработанный кармический багаж. Чувствительность, восприимчивость, пластичность, естественность. Умение по чутью быстро приспосабливаться к изменениям среды. При этом была беда с дисциплиной, концентрацией и ответственностью. Потворство слабостям. Задачи козерожьи. Развивать навыки самодисциплины, самоконтроля. Быть более ответственным, взрослеть. Уметь пойти на ограничения ради достижения результата. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Разлад в семье, эмоциональная проверка на прочность, вынужденный переезд. Лев. Наработанный кармический багаж. Умение творить, быть автором, самодовольство и звездность, неумение договариваться и дружить, Невозможность вписаться в коллективные пространства. Задачи водолейские. От индивидуального творчества перейти к коллективному. Дружить. От тщеславия и решения собственных задач перейти к работе на общее благо. Убрать привязанность к роскошей власти. Поставить акцент на интеллект и мир идей. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Ситуации публичного позора, когда нас заставляют жертвовать репутацией и вливаться в коллективное пространство. Проблемы с детьми. Дева. Наработанный кармический багаж. Аналитический талант, критичность, прочная сцепка с реальностью, трудолюбие. Недоверие ощущениям, не верю ни во что, что не стыкуется с опытом и что нельзя потрогать собственными руками. Игнорирование душевных порывов. Задачи рыбьи. В обыденных вещах и действиях нужно научиться видеть второй план. Перейти от бытой реальности к тайне и необычности. Приобрести умение читать между строк, развивать интуицию. Если она идет вразрез с разумом, то поступать по наитию. Учиться отпускать ситуацию, не зацикливаться на мелочах. Уметь прощать и расслабляться. От практических задач материального плана перейти к духовности и вечным ценностям. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Удар по здоровью, удар по работе, невозможность исполнять обязанности в прежнем режиме. Весы. Наработанный кармический багаж. Умение находить общий язык и строить диалоги, талант наводить справедливость и консультировать талант связывать людей в коллективы. Задачи овновские. Научиться быть самостоятельным, реализовывать себя, брать нагрузки, первую роль. Выбирать силовые, инициативные, бескомпромиссные варианты решений. Не переводить стрелки. Научиться не реагировать на среду, не согласовывать, не искать компромисса. Научиться задавать тон, лидировать, твердо говорить «нет», не бояться конфликта, учиться отстаивать свои принципы. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Развод, судебные риски. Скорпион. Наработанный кармический багаж. Стойкость к кризисам, умение работать в режиме сверхусилий. Накал, жизненная динамика, легко сбрасывать балласты и отказываться от прошлого. Установка «все чужое равно мое». Интуиция и опора на тонкие энергии. Задачи тельцовские. Учиться быть спокойнее, поддерживать стабильность, отказываться от конфликта в непринципиальных вопросах, не оставлять после себя выжженной пустыни. Нужно учиться автономности, финансовой независимости. Не влезать в кредиты и займы. Быть прагматичнее и практичнее, стать созидателем, а не разрушителем-экспериментатором. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Серьезные проблемы со здоровьем, с риском для жизни. Удар по деньгам. Стрелец. Наработанный кармический багаж. Качество эксперта, все знаю, все умею. Талант видеть преимущественно главное, что-то одно, а остальное можно отмести. Замкнутость на себя и свои цели. Задачи близнецовские. Научиться общаться и устанавливать связи без гонора и фильтрации. Сколько бы ни знали, всю жизнь надо учиться, видеть суть, пробовать на вкус мельчайший нюанс факта. Сократ, который от позиции учителя не сходит в статус скромного ученика. Убрать снобизм, от которого натив упускает факты и возможности, ибо они могут прийти оттуда, откуда не ждешь учиться разворачивать идею и расписывать ее до подробностей, учиться говорить на языке собеседника, не умничать, а чтобы тебя услышали. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Юридические проблемы, вынужденный переезд. Козерог. Наработанный кармический багаж. Сильное чувство, как правильно, как положено. Умение строить карьеру, нюх на иерархию в обществе, сильный самоконтроль, недостаток чувствительности, пластичности. Неумение адаптироваться по обстоятельствам, сильная сцепка с опытом и социальными рамками. Клин на сверхрезультатах, при этом нет дела до семьи и внутреннего мира. Задачи рачьи. Семейная реализация. Обращать внимание на корни. Быть более естественным в проявлениях, Развивать чувствительность. Действие в соответствии с естественным ходом жизни, а не по инструкциям. Осознать, что жизнь слишком сложна. Ее, в принципе, невозможно вписать в правила рамки. Убрать себя из лишний контроль, научиться иногда потворствовать слабостям. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Снятие с должности – потеря иных социальных регалий, статуса, репутации. Водолей. Наработанный кармический багаж. Умение не давить, не властвовать, давать свободу и жить в режиме демократии. Талант смотреть на вещи отстраненно. Естественная сильная интеграция в общее пространство, не хватает уверенности, чтобы проявить свое «я», слишком высока зависимость от общественного мнения и от своих идей. Отсутствие четкой собственной позиции. Проголосовали все, значит, так и надо. Правильное решение. Задача львиные. Формирование собственного мнения, своего «я». Умение открыто демонстрировать свои таланты и возможности. Развитие личной власти. Стремление к роскоши. Наработать спонтанную детскую позицию открытой войны за свои желания. Талант быть в центре и привлекать внимание. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Потеря друзей. Экзистенциальная проблема потери смыслов и желаний. Рыбы. Наработанный кармический багаж. Сверхчувствительность к тонким моментам, невидимым глазам. Интуиция и склонность руководствоваться иррациональными соображениями. Умение хитрить, подстраиваться, жить за чужой счет. Интересы к творчеству, мистике, фокусам, тяга спасать несчастных. Неумение собраться и сконцентрироваться. Задачи девьи. Наработать практичность и трудолюбие. Внедрять мечту в конкретные методики, превращать в последовательность действий. Структурироваться и учиться включать логику. Критиковать, копаться в деталях. Проверять алгеброй гармонию. Тайное делать явным. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно в 57 плюс-минус полгода. Распад любых зависимостей. Рвутся невротические отношения, портится здоровье так, что человек больше не может злоупотреблять привычкой. Экзистенциальный кризис. Разочарование в религии и тому подобное. Первый. Наработанный кармический багаж. Ситуации единоличного действия, самодостаточность, не слышит и не реагирует ни на кого. Задачи по седьмому. Брак, партнерство, умение жить и работать в паре. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Проблемы со здоровьем и иные ситуации, мешающие развиваться в одиночку, вынуждающие кооперации. Второй. Наработанный кармический багаж. ситуации накопления и сохранения, опора на свои финансовые силы. Статика. Задачи по восьмому. Радоваться от проблемы кризисов. Инвестировать, пользоваться чужими деньгами, кредитоваться. Не быть плюшкиным. Бизнес, фриланс. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Проблемы по деньгам. Иногда через здоровье. Третий. Наработанный кармический багаж. Ситуации простого ученика, который быстро учит и внедряет. Задачи по девятому. Элитарность, престиж. за граница эмиграция. Информационное творчество. Быть философом, который систематизирует знания, ставит цели, отсекает шум. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. ДТП, вынужденный переезд. 4. Наработанный кармический багаж. Семейная реализация, уют и комфорт без социальной нагрузки. Задачи по десятому. Карьера, статус, ответственность и результативность. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно 57 плюс-минус полгода. Развод, проблемы в семье и доме. Пятый. Наработанный кармический багаж. Творческая реализация, ситуации риска и азарта, реализация в роли родителя. Задачи по девятому. Планировать и прогнозировать. Быть беспристрастным пофигистом, оценивать ситуации разумом. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно в 57 плюс-минус полгода. Проблемы с любимыми людьми, невозможность заниматься любимыми хобби. Срезали зарплату, не хватает на творчество. Шестой. Наработанный кармический багаж. Роль приземленного винтика в социуме, который помогает, заботиться, дружит с домашними животными. Задачи по 12. -му. Отучиться от подчинения, раскачать свободолюбие. Фриланс, эмиграция, погружение во все мистическое, творческое и романтическое. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и в примерно 57 плюс-минус полгода. Увольнение, болезни, проблемы с домашними животными. 7. Наработанный кармический багаж. Партнерство, публика, зависимость от чужих мнений и внимания. Задачи по первому. Самодостаточность следовать своим желаниям, бороться за свое «хочу». Кармическая расплата в примерно 37 плюс минус полгода и в примерно 57 плюс минус полгода. Развод. Суд. Восьмой. Наработанный кармический багаж. Прожигание денег и здоровья, зависимость от чужих ресурсов. Задачи по второму. Финансовая самодостаточность, копить и сохранять, баланс и умеренность в здоровье. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и в примерно 57 плюс-минус полгода. Потеря источника халявы. Проблемы по здоровью. 9. Наработанный кармический багаж. Снобизм, гонор, ситуации советника-преподавателя, фанатизм одной идеи. Задачи по третьему. Научиться учиться, вникать в детали. Простота и доступность в общении, логичность, трезвый взгляд на реальность. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и в примерно 57 плюс-минус полгода. Юридические и бюрократические проблемы, ситуации, вынуждающие прекратить эмиграцию. 10: Наработанный кармический багаж. Карьера, статус, власть, формальный подход в жизни. Задачи по-четвертому. Эмоциональная гармония. Внутреннее понимание глубинной сути вещей. Например, из чего делают котлеты, если натив владеет кафе. Традиционная семья. Кармическая расплата в примерно 37 плюс минус полгода и в примерно 57 плюс минус полгода. Увольнение. Блок на социальной реализации. 11. Наработанный кармический багаж. Пассивный созерцатель, связанный с друзьями, проектами будущего. Никому ничего не должен. Задачи по пятому. Научиться хотеть, желать, чувствовать, любить, включать сердце и делать, а не философствовать и оценивать. Реализация в роли родителя. Найти хобби, дело жизни. Кармическая расплата в примерно 37 плюс минус полгода и примерно в 57 плюс минус полгода. Лишение свободы. Судьба посылает эмоциональные испытания. Поздний залет у женщины-карьеристки челд фри сумасшедшая любовь или хобби у мужчины, из-за которых он увольняется с работы. 12: Наработанный кармический багаж. Пассивный созерцатель и затворник, связанный с магией, психологией, эзотерикой, музыкой. Задача по шестому. Социализироваться, приносить реальную пользу научиться подчиняться, научиться доверять традиционной медицине, завести животное. Кармическая расплата в примерно 37 плюс-минус полгода и примерно в 57 плюс-минус полгода. Лишение свободы. Судьба пинком выгоняет на работу или подчиняет человека. Заболел дедушка, пришлось вместо творчества за ним ухаживать.